Глава 3. Лид. Выставленные на стол лампы нещадно коптили, наполняя помещение желтоватым дрожащим светом. К запаху сгоревшего масла в светильниках, на стене, в стенах добавлялся букет аромата жареного мяса, рыбы, пива, последствий метеоризма в кишечниках непривыкших организмов. Звуковой фон состоял из мужского разноголосия, изредка перекрываемого выкриками и смехом. Хорошо хоть, да вещей на уши и музыки не было, как в современных мне барах. Мы отмечали Что отмечали? Наверное, как и во всех мирах, собравшимся в одну компанию мужикам с определённого возраста, не так уж и принципиально, что конкретно отмечать. Назовите это началом боевого братства или зачислением в лит знаменитого на всю округу фуринга. Какая расница! Есть с кем чокнуться кружками, есть кому проорать на ухо заветное: ты меня уважаешь, есть пиво, даже мясо. Чего вам ещё надо? Повода? А это не повод? Расположились мы в обеденном зале постоялого двора, где остановился и Йорген. Сам Йорген отсутствовал, несмотря на приглашение. Дядя заявил Сигмунду: "Дискать этот твои орки, ты над ними главный, не гоже мне как отцу вмешиваться, давить тебя авторитетом и вообще стеснять". Короче, задушила жаба Йоргина расшеливаться на пиво. Отметить это дело предложили Хольды, типа: "Ну какой же это начало похода, если не нажраться в усмерть совместно с будущими товарищами?" Наверное, им виднее, чай не новички, как и большинство команды. Сигмонт первоначально заскучал. Идея пить всю банду ему явно не улыбалась. Даром, что он должен был жратвы на поход закупить, так еще и это. Но дредованный Болли его технично развел, типа «Да что ты, Форинг, мы сами готовы всех твоих бойцов в складчину напоить!» После чего брательнику ничего не оставалось, как гордо ответить «нет» и раскошелиться. Некоторый конфуз случился при размещении за столом. Во главе, естественно, разместился Сигмунд во всей своей красе. По правую руку от него канцилиери Фриттёф, с левой стороны присоседился навязавшийся Калле. Но куда же без него? Я для начала заскочил скинуть плащ в комнату, где живали сухомятку дядя и Аки, а потом намеревался плюхнуться рядом с Фриттёфом, но там уже развалился Болли со товарищи. Мальчик, принеси ещё пивка, повернулся тот ко мне, когда я подошёл. Сам сходишь, небрежно бронил я. Я тебе не побегушка трактирной. Да? Волосатик повернул голову, состроив удивлённую физиономию, скользнул взглядом через плечо на меня, выпучился на Фритьефа, молча развёл руками, типа: "Ну, ничего себе, борзота. Это брат Сигмунда". Спокойно обронил Фретьев. Младший, двоюродный. Еще один. Боли, покачав головой, мельком взглянул на Кали, упивающегося с самой ситуацией. Он за столом с завтрашними воинами. Не знал. Он пожал плечами и остался недвижим, будто и не заметил моей просьбы подвинуться. Я замер в легкой растерянности. И чего? Может вытащить этого чувака из-за стола за волосы? Бред какой-то. Мне вроде бы завтра с ним в бой идти, а я сейчас начну за робу и за место за столом. Тем более, как я буду выглядеть в глазах остальной команды. Скандалистом? Мысленно плюнул. Да сидит ты где угодно. Дойдет до дела, посмотрим, что за гусь. А пока развернулся, отыскал взглядом Синдри, подошел. «Подвиньтесь чётко, дайте присяду», – попросил я Синдри и парнишку, сидящего рядом. «Кажется, его зовут Рерик». Рерик покосился, но подвинулся. Я уселся на освободившееся место. «Но чем тут угощают?» «Форинг на пиво раскошелился и по рыбинке», – ответил Синдри, обгладывающий кость. «Но я чё-то голодал за день, заказал ещё рёбер свиных, будешь?» и показал на большое глиняное блюдо с горкой дымящих серёбрышек. С другой стороны от Синдри, казалось, работала камнедробилка. По крайней мере, хруст стоял похожий, это Бьярни расправлялся с угощением. Я взял одно ребро со свисающими лохмами мяса, загробастал кружку, что принёс мне мальчишка в фартуке, отпил. Пиво оказалось так себе. Так ты говоришь, что с отцом рыбу ловили, спросил для поддержания разговора Синдри. "Да", кивнул я. Раньше с отцом, а потом, когда семью убили сам, продолжил отцовское дело, уточнил парень. "Не совсем", поморщился Ян. Отцовский отдали отошёл среднему сыну дяди, мне как к несовершеннолетнему обломилось, но я потом нашёл незамерзающий фьорд и стал ловить самостоятельно. Сети ставил. С пониманием спросил Синдри: "Не?" Качнул головой я. "Я с берега. Там сеть не поставишь. А что так? Лодки нет, что ли?" "Лодку я так и не достал. Одно время была даже мысль соорудить что-то типа ангара на берегу из сукна на опорах и поставить внутри несколько жаровин, чтобы вынутую посудину сразу же поставить в тепло, там и просушить". Но прикинул затраты, прикинул время на всё про всё. Да и потом, ну и смысл мне в этой лодке? После июля рыбы покупать стали значительно меньше. Частично я проводил натуральный обмен. Так, разжился необходимым для похода плащом из козлиной шкуры, выменял у Грегера Ларссова морские сапоги, и за рыбу мне их подогнали по ноге. У Йнгвара заказал много дерева на эксперименты с дугой арбалета, но всё равно вылавливал я больше, чем мог продать. Даже Юрген вскоре заявил, что не сможет оплатить мне всё. В итоге я уменьшил вылов, и всё равно Гунаровские домочадцы жрали всю зиму рыбу в три горла. В общем, даже когда температура днём стала подниматься выше нуля, я решил оставить находку там, где она сейчас и лежала, недалеко от берега на сравнительно небольшой глубине. Сомневаюсь, что вроде или тот, кого наймёт Юрген, на моё место полезют в воду. Разве что как рачительный хозяин раскрепил лодку камнями, да наполнил в неё немного, чтобы её гарантированно не снесло, и пусть лежит. В конце концов, может, это тоже нока добыча. Лодки нет, подтвердил я загадку Синдри. "Ясно", кивнул тот, отпивая пиво. "Да, с берега много не наловишь". "Да мне и не надо было много". "Слушай, Синдри, а что за сага о троллях? Ну ты постоянно упоминал". "А ты что, не слышал?" выпучился на меня парень. "Сага о походе из Тюрна на тролли". Я качнул головой. Ну, ты даёшь. Из какого ты медвежьего угла к нам выпал? Её же вот уже как месяца 3 во всём Борге тушает. Я о чём там? Дыхание слегка перехватило. Вот будет здорово, если парень сейчас её воспроизведёт, а я потом такой: "А знаешь, того, кто всех спас и последнюю тролиху в глаз вложил, это я и есть". Дословно не помню. Погрустнел Синдри. Я её один раз слышал. К концу старые товарищи пришли, но про Форинга Сигмунда там точно было. Оживился он. Поэтому я и ждал, не нанимался в другие лиды. Это ж какая честь начинать свой путь под предводительством такого героя. Блин, и что тут сказать? Я не нашёлся. Только настроение почему-то резко вниз упало. Ладно, парни, сказал я в пространство. Что-то устал за сегодня. Пойду-ка спать. На утро Сигмунд пошёл с отцом на тинг, а Фритив устроил нам строевой смотр. С оружием, у кого броня в броне и с полным набором необходимого для похода. Кэлли хотел бы соскочить и тоже присоединиться к нашей банде, но Юрген недвусмысленно указал, что кому-то рано или поздно надо будет принимать хозяйство и в том числе вместо него участвовать в тингах. Как, конечно, тоска в этот момент была в глазах младшенького, ещё больше я удивился, когда те же чувства отразились и в Сигмундовом взоре. М-да уж Азгир прогудел Фритьеву: "Иди к остальным, скажи, что я сейчас подойду". Я пожал плечами, хоть чего же и сказать. Кивнул: "О'кей, Дискоть". Нацепил морские сапоги, пихнул за пояс топор, козлиный плащ накинул на плечи. Все три щита, связав верёвкой, повесил на плечо. Разобранный арбалет в проштоном кожаном чехле наперевизи за спиной. На всякий случай с собой у меня было 3 дуги. Там же в отдельном кармашке лежали 4 тетивы. В отдельном колчане на поясе 50 болтов. Ещё у меня с собой было 30 ненасаженных наконечников на всякий случай. Их брать не стал, пусть пока в мешке полежат. Копьё в руку, и я отправился на берег. Большинство уже собралось, стояли кружочком вокруг чего-то рассказывающего Болли. "Привет", поздоровался я. Фритив просил передать, что сейчас подойдёт. Заинтересованные взгляды зашарили по моей фигуре. "А ты с нами что ль?" изобразил удивление Болли. Его голову украшал простой шлем без всяких там полумасок, разве что шею закрывала бармаца. Обычная туника, штаны на ногах, сапоги. На поясе бросались в глаза ножны. О-о, неужели парень смог себе позволить меч? Уважуха. С вами, подтвердил я, останавливаясь за несколько шагов до остальных. А ты немаловат будешь, волосатик насмешливо окинул взглядом. Мамка-то отпустит. У него нет мамки. кандел, а откуда-то из-за спин остальных голос Синдри. У него всю семью чёрные убили. По толпе пролетел шёпоток, народ запереглядывался. Слава богу, не тебе решать боли мал я или нет, отпарировал я. Взяли, значит, достоин. Я, Асгер Брансон, представился для остальных. То, что Сигмунд, мой двоюродный брат, ничего не значит. Он также ставил мне условия, я его выполнил, и теперь иду с вами». «Ну-у-у-у», – картинно хмыкнул Болли. «Раз твой брат решил, что достоин, знать так и есть. А где твои с улицы?» – прищурился он. «Или тебе не сказали, что приходить надо со всем оружием?» И он кивнул на окружающих. «Я вообще-то стрелок», – я коснулся висящего на поясе колчана. «А где тогда твой лук? Неужели на постоялом дворе забыл?» – он ухмыльнулся. «Или за тобой его носят?» Послышались сдержанные смешки. «Чё за фигня-то? Нашли кого троллить, как самого младшего?» «А не дофига ты вопросов задаешь?» Я склонил голову к плечу. Может, пока я спал, у нас новый фуринг нарисовался? Что ты, что ты? Более шутливо выставил вперёд руки, как будто защищаясь. Главенство твоего брата никто не оспаривает, он, конечно, герой, но нам всем, он обвёл рукой окружающих, скоро вместе в битву идти. Вот я и хочу понять, кому свою спину доверяю. По толпе прокатился одобрительный гул. Пока что никого не подводил, хмуро ответил я. Да тут, наверное, большинство ещё никого подвести в бою не успели, ухмыльнулся Хольд, потому что в бою не были. Заржали его приятели Хольды. Половина остальных газовола боясь, другая половина насупилась. А я и не говорю про остальных, начал я. «Чего сгрудились кучей? Ну-ка, встали с троем!» Крик Фритюфа заглушил продолжение моей фразы. «Но я-то был...» «Так...» Сходу начал командовать ветеран. «Хольды, сюда!» Он показал рукой место. «Чем сражаетесь? Кольчужники есть!» В кольчугах оказались Моди и Снор. У обоих шлемы такие же, как у Болли, обычные полусферические наголовья, по-видимому, склёпаны из четырёх кусков на каркасе с бармицей. Но Снор оказался вооружён как и Фриттев, двуручной секирой. Ага, потёр переносицу Фриттев. Тогда ты в станешь слева крайним, хорошо владеешь. Пока никто не жаловался, ухмыльнулся Снор, легко крутанув своё оружие. Вот и хорошо, кивнул ветеран. Тогда ты, Моди, и твой друг Болли, он посмотрел на остальных хольдов, на вас, центр строя. Хольды короткими сосредоточенными кивками подтвердили указание, мол, не мальчики, понимаем, что к чему. Фритив обвёл взглядом остальных. Теперь с вами, вздохнул он, обводя хмурым взглядом остальных. Ты, Биарни, центр рядом с Болли. Крестинский уволень, как я продолжал называть про себя парнягу, встал рядом с дредованным. Тот недовольно покосился. Ты что, не моешься? поморщившись, спросил Болли. Я на конюшне ночевал, смущённо проворчал парняга. Не уж-то там в пылках воды не нашлось, чтобы полоснуться, делано изумился волосатик. Раз я буду питьёвую воду для лошадей мутить, я лучше попозже на мелководье сполоснусь. Ты шустрый, Синдри. Фриттев продолжал распределять бойцов. Давай рядом со Снором. Ваша задача левый край строя. Я тоже владею секирой. Вперёд выступил могучий невысокий новичок Туорльф. Сам двуручный топор на полуметровом древке висел у него за спиной. Здорово остался Довлен Фритев. Вставай справа, будешь правый край строя прикрывать. Сейчас я тебе подмогу при строю. Рядом с Турольвом он поставил крепенького Берси. Асгер. Фритев нашёл взглядом меня. Вставай рядом с Синдри. Вы вроде поладили. Вот и будете сражаться вместе. Но я же стрелок, возразил было я. У стрелка тоже место в строю должно быть, отмахнулся ветеран. Можно я тогда встану на другой край? внезапно подолголос рерик. А ты с чем у нас? Фритив окинул взглядом ещё одного выходца из крестьянской семьи с тяжёлым копьём. Хорошо, вставай рядом с Берси. Вскоре мы замерли на пляже одной шеренкой. Слева от меня оказался Синдри, за ним Снор. Справа стоял слегка застенчивый Фрейер, за ним долговязый Торстын, дальше Близнецы. Запомните свое место в строю, принялся рассказывать взад-вперед перед нами Фритьев. Но чисто сержант перед новобранцами. Не хватало только мотивационных речей типа «Вы никто». Да вы, пыль под ногами, но я сделаю из вас людей, в смысле орков и так далее. А ветеран все бубнил. Теперь всегда, когда надо построиться, вставайте именно так. Вы должны привыкнуть к своим товарищам справа и слева, подстроиться под их стиль боя, чувствовать их. Лишь тогда вы сможете действовать слаженно, и вся эта толпа, что я вижу перед собой, превратится в лид». С этим понятно. Я еще раз глянул на соседей, поймал на себе такие же оценивающие взгляды. «Как дела, Фритьев?» К нам шагал Сигмунд с каким-то малым. «Возрастной, пожалуй, по старшей Хельме будет. По виду тоже не новичок». Да вот, вроде сколотил строй. Мне плохо получается. По краям две секиры, чтоб фланги закрывать. В центре хольдов поставил. Не следовало бы в центр с плохим оружием ставить, раздался голос из строя боли. Умненько себя строишь. Фритив, мнение которого только что публично подвергли сомнению, скривился. Сигмонт, наоборот, нахмурившись, уставился на своего советника. "Кого ты там в центр поставил? Помнишь же Бярни, что меня чуть не загонял?" хмуро ответил Фриттиф. "Ему там самое место". Сигмонт подошёл вплотную к Фриттифу, о чём-то тихо переговорил, потом добавил чуть громче. "Нашёл я тебе бойца для центра. Знакомьтесь, Ойвинд. Пришедший с ним Малы кивнул. Я хоть из Лида Шрам, чуть замялся, с усмешкой поправился. Теперь ж из Лида Сигмунда, и тут же пояснил: не смог вовремя добраться. Вот Шрам с ребятами без меня и ушли. Теперь буду с вами. Чем владеешь, Ойвинд, прогудел ветеран. Щит, копьё, есть шлем, кольчугой пока не обзавёлся. Хорошо, кивнул Фритев. Вставай тогда на место вон того с дырыном вместо копья, а ты, Биярни. Со спины приблизился Сигмунд. Что он там шептал, было не слышно, но жест братца выдал типа: "Сплавь его куда-нибудь с глаз долой". Биярни, иди на левый край. Фритев окинул нашу компанию. Поменяйтесь с Синдри местами. Вот теперь ваши места. Кстати, у меня хорошая новость. Поделился Сигмонт. Ойменд знает хорошего кормчего, вечером приведёт. Ну теперь можно и корабль забирать, растянул улыбкой во всю пасть Фритив. Завтра тогда к року я отправимся. Ну что, я обвёл взглядом стоящих справа и слева Бьярни и Синдри. Будем вместе воевать. От Биерни реально разило запахом давно немытого тела, но каким-то образом отмечать это вслух я не стал. Будем, неожиданно подолголос стоящий с самым левым снор. А ты, парень, какому богу славу возносил? Когда? Я удивился. Ну, когда только пришёл, сказал: "Слава богу, какому?" Вудюла, и что делать? отшутиться, но тут я вспомнил сагу, рассказанную давным-давно Эгилем, чуть ли не в одно из первых моих появлений у Гуннора, сагу о Вёлонде, боге-кузнеце. Вёлонду? Ты кузнец, что ли? Нет, я стрелок. А что тогда не Уль, ну или Тор или Один? Очень же мне нравится, как Вёлунд отомстил семье обидчика. Грохнул сыновей, обрюхатил дочку и улетел на крыльях, что сам сделал. Снор, а затем и симдри с биярни заржали.